Глава четырнадцатая. Ночной побег. а й ш е р а В свою комнату я возвращалась с тяжелым сердцем, но все же с четким пониманием, что поступаю правильно. Да и мама советовала не слишком давить на Арона, ему нужно время и свобода. Да и истинный уже спокойнее на меня реагирует, и вот так приятно было касаться. В комнате я переоделась, спать не хотелось совершенно. Другое время я бы пошла полетать, размяться, а заодно переключиться, но теперь же боялась, что могу не успеть, если что-то случится с а р а н о м Ужасное чувство изматывало, а что с ним делать, я не понимала. Поэтому стук у в дверь даже обрадовалась, к тому же сразу поняла, кто именно пришел ко мне со столь поздним визитом. Оба брата стояли возле моих комнат и стоило мне открыть, прошли внутрь и тут же расселись, кто куда. Лерон буквально упал в кресло, а Рохан предпочел подоконник. Воздушные всегда тянутся к открытому пространству. Привет, что ли? Поздоровалась я и получила в ответ н е в р а з у м и т е л ь н о е м ы ч а н и е и к и в а н и е Что-то стряслось? Я хочу, чтобы завтра ты отправилась на патрулирование без лишних предисловий, ответил Лерон. Выглядел он усталым и измотанным. Что для дракона означало бодрствование по меньшей мере трое суток? На какое патрулирование? Запоздала? Чуть увлекшись рассматриванием безрадостного внешнего вида брата, спросила я. Ты же слышала, что у нас погибают люди, кто-то устроил на них настоящую охоту. Спокойный Лир сжал кулаки. У нас не хватает ресурсов на поиски, нужна любая помощь. Я слышала о людях, но Аарон. Оставлять истинного одного мне совершенно не хотелось. Он во дворце с ним все будет в порядке, отрезал Лир. А ты нам нужна, ты ведь всегда хотела участвовать в жизни страны. Да, это так. Я сглотнула сказать, что именно сейчас я не могу оставить а р а на одного, что что-то кажется неправильным и в самый ответственный момент отказать в помощи братьям, никогда и ни в чем не отказывавшим мне. Даже решать и думать здесь не о чем. Хорошо. Когда и куда мне лететь, чтобы там ни было, но отказать брату в помощи я не могла. Ты полетишь с Роханом, будете осматривать соседние территории. Если что-то случится, сразу дай ему знать. Впервые за нашу встречу Рох посмотрел на меня, тоже бесконечно уставший и осунувшийся. Вылетаем на закате. Только и сказал он, чтобы снова откинуть голову и прикрыть покрасневшие от недосыпа глаза. И если л е р а н по ощущениям не спал трое суток, то Рохан все пять с самого нашего возвращения. в Стречаемся на крыше, согласилась я. Можно я еще немножко так посижу? попросил Лир, не спешивший уходить. Конечно. Вы ужинали? засуетилась я. Ты ужинал? не поворачивая головы спросил у Роха Лир. Вчера да. Сегодня даже не завтракал, отозвался тот. Я сейчас что-нибудь организую, пообещала я, но была остановлена старшим. Не надо, а то так и засну у тебя тут, прямо на подоконнике. Рог широко зевнул и потянулся. Сейчас перехвачу чего-нибудь и сразу спать до самого нашего вылета. Везет, завистливо прокомментировал Лир. Ты тоже поспи, п о с о в е т о в а л а я. Выглядел наш средний так себе и в отдыхе явно нуждался не меньше старшего. Покоя нам только с н и т с я улыбнулся он и в о л е в ы м усилием поднялся из кресла. Рохан неохотно слез с подоконника. Отдыхай, сестренка, посоветовал старший. Завтра нас ждет тяжелая н о ч к а Не волнуйся, уж я-то как-нибудь справлюсь. Обняла я их обоих по очереди. Рохан, обычно легко и без усилий отрывавший меня от пола, сегодня сделал это с натугой, а Лир просто поцеловал в макушку. Ну что ж, если я включаюсь в работу, нам нужно как можно быстрее найти убийцу, и тогда, возможно, я и сама буду спать спокойнее. Драконы. В длинных коридорах их сопровождало эхо шагов, отражающееся от стен и разбегающееся по всему замку. Два дракона действительно слишком устали, чтобы разговаривать. К тому же они давно научились понимать друг друга без слов. И все же старший нарушил молчание. Знаешь, задумчиво проговорил Рохан, я искренне надеюсь, что когда-нибудь отец поймет, что ты лучше, чем я, подходишь на его место. Я бы так убедительно говорить все это а й ш е р и не смог. л е р а н стиснул челюсть и отвернулся. Для него слова брата совсем не звучали комплиментом. Из-за вынужденного обмана на душе осталось исключительно гадкое чувство. После такого на место отца ему не хотелось даже сильнее, чем обычно. а й ш е р а сегодня я планировала далеко не ходить, а ограничиться прогулкой по дворцу. Во-первых, не знала, сколько займет патрулирование, так что силы могли пригодиться и мне, а во-вторых, Аарон явно не отдохнул после вчерашнего. Он был молчаливым и задумчивым, отвечал н е в попад, или вовсе не отвечал. Так что я решила устроить нам обоим легкую прогулку и пикник в саду. Восточная сторона почему-то понравилась Арону больше всего, хотя как по мне, северная с видом на заснеженные вершины куда интереснее. А вечером, когда настала пора расходиться, мой истинный подхватил корзинку с несъеденными припасами и забрал с собой, сказав, что еще перекусит перед сном. Я прямо умилилась, раз аппетит есть и кушает хорошо. Значит, идет на поправку. Мне же осталось только переодеться и подняться на крышу, где ждал Рохан и почему-то Лирон. Ты готова? – спросил Средний. Конечно. Я с наслаждением потянулась, предчувствуя грядущий полет и приключения. Рохан только хмыкнул. Будь осторожнее, попросил Лир, и крепко обнял меня, словно на прощание. Ты же знаешь, что я сильная. Повисла я на б р а т е в ответ. Знаю. Вздохнул Лир и отступил подальше, давая нам возможность перекинуться. Рохан сразу взмыл вверх. Только что на площадке стоял человек, а вот уже к небесам несется синий дракон. Я же пару секунд постояла, привыкая к изменившемуся миру, склонила голову к ставшему в раз таким маленьким Лерону, на что средний протянул руку и пощекотал мои чешуйки на носу. Я возмущенно фыркнула и взлетела следом за старшим братом. уже нетерпеливо нарезающим круги над замком. Впереди виднелась тающая полоска света, позади нас накрывало стремительно темнеющее небо, а под крыльями играл ветер. И все казалось хорошо, только какая-то заноза, засевшая внутри, не позволяла наслаждаться полетом. Я не могла понять, но нарастающая тревожность окутывала и захлестывала меня. заставляет то и дело оборачиваться на удаляющийся замок, пока тот не исчез скрытый вершинами гор. До места, где мы с Роханом должны разделиться, еще час, а я уже изводилась от неясного чувства тревоги. Наверное, в иной ситуации я бы постаралась абстрагироваться или загнать его поглубже, но от резкого осознания едва не запуталась в крыльях и потеряла высоту, с трудом в ы р о в н я в полет. Это все из-за моего истинного. Я волнуюсь за него. Дальше лететь не было смысла, и я круто развернулась назад, игнорируя рев Роха. Ничто не имело смысла, если с а р а н о м что-то случится. Аарон. Дракон зашел в комнату без стука. Готов? Только и спросил он. Да. Принц встал, накинул за спину заметно раздувшуюся сумку. И пошел за беловолосым. Медальон наденешь, когда подберешься к горам, не раньше. Инструктировал его дракон, а потом окинул л а р а н а критическим взглядом. Ты в случае чего постоять-то за себя сможешь? Смотря, кто нападет. Резонно ответил принц. И сколько? Против дракона он не выстоит, даже если нападающий будет один. С человеком справиться? С двумя, тремя тоже, если это простые разбойники, а не обученные воины и не маги. Против магии у него кое-что имеется, но если маг встретится сильный и настойчивый, шансов у Арана немного. Леоран вел по каким-то своим путям, совершенно безлюдным и незнакомым, и оттого не внушающим доверия. И все же дворец они покинули, оказавшись правда не с восточной, а с южной стороны. Дальше сам нас не должны видеть вместе. Думаешь, она не догадается, кто мне помог? Остановился принц. Уверен, что догадается. л е а р а н посмотрел в сторону. Советую поспешить. Спасиб, что ли? Криво улыбнулся а р а н и протянул руку. После небольшой паузы дракон крепко ответил на рукопожатие и сразу отступил во дворец. А принц, не теряя времени? Выбежал вперед, а й ш е р а Я стояла на крыше и смотрела, как темная фигурка человека удаляется, теряясь среди других теней в саду. Почему он уходит? Что я сделала не так? Разве я плохо о нем заботилась или мало любила? Слезы обиды вперемешку с отчаянием душили. Я рукавом вытерла выступившую и совершенно лишнюю сейчас влагу с глаз. Убегает, значит. Ну, ну, я ему сейчас покажу. От меня еще никто не убегал. От шага с крыши меня удержала тяжелая рука, легшая на плечо. Я, уже зная, кто стоит позади, попыталась ее сбросить и вывернуться, но захват лишь усилился и меня резко развернули к себе. Отец смотрел мне в глаза, мать стояла чуть поодаль. Пусти, я должна его вернуть. Пусть уходит. Но он же Айшара, ты не сможешь посадить его на цепь. Он уходит, и или вернется сам, или пройдет несколько десятков лет и ты встретишь другого истинного. Как о чем-то несущественном сказал папа, мне не нужен другой. Дочь, послушай своего отца, вмешалась мама. Она плавно приблизилась и нежно провела пальцами по моей щеке. Оказывается, слезы я стерла не полностью. Или это новые успели набежать? Я не могу его потерять. п Ротив воли я всхлипнула и как-то неосознанно попала в маминые объятия. А кто сказал, что ты его потеряешь? Мама гладила меня по волосам. Дай ему время, возможно, он вернется сам. А если не вернется? И ведь там опасно. За д р а к о н ь и м и горами начинаются н и ч е й н ы е земли. Да там кого только нет, от беглых каторжников до горных троллей, и у нас тоже творится что-то неладное. На меня надвигалась паника от одной мысли, что может случиться с а р а н о м без меня. Не расстраивайся, Айшара, решил по-своему подбодрить отец. Вот тот дали бы за него двадцать тысяч, тогда да, было бы из-за чего горевать. Из-за таких денег я бы сам в погоню отправился. Ну, может, не лично. Поправился он под взглядом жены. А уж сотню то не жалко, пускай бежит. Будем считать это небольшой материальной помощью бедным соседям. Я с негодованием посмотрела на отца, а он только рассмеялся в ответ. Всё наладится, не переживай. Не с этим, так с другим. Мама кивнула и улыбнулась. Я же. Кажется, я всё для себя решила уже в тот момент. И, по-моему, отец тоже это понял, поэтому покачал головой. Но меня он на цепь. тоже посадить не сможет и если мне все-таки надо отпустить Тиарана то я должна быть уверена в том что он благополучно доберется до дома драконы ну что перехитрил сам себя Гарвин смотрел как черный драконий силуэт теряется в облаках я не хотел в м е ш и в а т ь в это Айшеру Леоран знал что поступает неправильно но все и так было неправильно с самого начала Когда они решили использовать принца как наживку, она все равно не усидит, а так пусть приносит пользу. Ей пора взрослеть, Лир, и лучше делать это под присмотром, чем постигать все прелести взрослой жизни самостоятельно. Таких как она стоит держать не просто на виду, а на расстоянии вытянутой руки, чтобы, если уж о с т у п и л а с ь и упала, не убила с ь а только шишек наставила. Намек вышел недвусмысленный. И водный дракон поклонился отцу, заодно з а в я з ы в а старшего брата. Урохана, как и любого воздушного, имелась замечательная способность становиться абсолютно незаметным в небе, и сейчас она им весьма пригодится. Еще два дракона по команде поднялись вверх, и того пятеро, пять драконов на одного человека. Лера на месте неизвестного убийцы побоялся бы трогать принца, и если это и правда дракон. то он не покажется. Конечно, бывают и дичавшие и сорвавшиеся, но такого бы они быстро нашли. Здесь же действовал не зверь, а человек, и он драконов не почувствует. К тому же последние события показывали, что кто бы это ни был, он в к о н ц о шалел от собственной безнаказанности, и Лерон очень хотел его наказать.